Глава тридцать четвертая До самых сумерек Кольцов со своим садником-конвоиром блуждали по поросшим лесам горам. Уже когда стемнело, вышли к затаившемуся в лесной чаще караулу. Их окликнули. «Ты, Сафрон?» «Он самый!» — отозвался конный. Появились несколько вооруженных винтовками мужчин, приняли у Сафрона коня и с любопытством изучили Кольцова его украшенную бубновыми тузами тюремную одежду. Кто это с тобой? Кто его знает? Сейчас выясним. А если маскарад? Известно, расстреляем. Почти на ощупь сафроны Кольцов спустились по крутому склону на большую поляну, остановились возле вросшей в нее по самую крышу землянки. Поодаль Кольцов скорее угадал, чем увидел еще несколько таких же землянок. Вкусно попахило дымком. Землянка, снаружи казавшаяся крошечной, внутри оказалась просторной и была основательно заполнена людьми. Тускло тлел под низким потолком каганец. «Кто ты?» — наконец спросил Кольцова, босовитым грудным голосом, невысокий мужчина. «Я бы тоже не против узнать, кто вы», — дерзко ответил Кольцов, — «хотя бы для того, чтобы не врать. Будешь много разговаривать, не доживешь до утра». — озлился мужчина. — Однако, подумав немного, объяснил. — Мы — отряд повстанческой партизанской армии. Воюем против барона Врангеля. Я — командир, а ты... У тебя какая платформа? — Разделяю вашу, — сказал Кольцов. Его обрадовал, что он попал именно сюда, потому что в Крыму были другие повстанцы, обозленные на весь белый свет, готовые драться и с белыми, и с красными, С такими было бы труднее. Для чего в горах оказался? Почему в такой одежде? — Я чекист, — сказал Кольцов. Выполняя задание, служил в Добур армии старшим адъютантом генерала Ковалевского. — Потом... — Кольцов, что ли? — спросил кто-то с самого дальнего, укрышился в сумерках угла землянки. — Да, Павел Кольцов. — Но нахал. — Его же расстреляли. Давно небритый человек... Протиснулся поближе к Кольцову. Его же еще в Харькове расстреляли. Нет, братцы, я того адъютанта много раз видел. Издаля, правда. И угрожающе Кольцову предупредил. Но узнать узнаю. Зажгли еще один конец с толстым фитилем. Командир отряда поднес его к лицу Кольцова. Ну, вроде они. А вроде и не они. Еще гляди, грозно приказал командир, от тебя... Жить или не жить ему зависит. В наступившей тишине звучно щелкнул курок Нагана. Кольцов понял. Скорее всего, небритый скажет, это не он, и уже никто больше не станет ничего проверять, выслушивать. «Да и мне на тебя поглядеть», — сказал небритому. «Если ты меня часто видел, значит, и я тебя». Память не подвела. Перед Кольцовым стоял денщик мики Уварова, — Сидор, — уверенно сказал Кольцов. — Они? — Точно они, — воскликнул Сидор. — Вот где встретиться довелось, ваше благородие. А я, значит, со службы Белый убег. Сперва до батьки Махно, а от него сюда, в Крым. В землянке раздался вздох облегчения. После ужина командир отряда, крымский шахтер Стрельченко, поведал Кольцову немало любопытного о партизанском житье-бытие. Таких отрядов в Крыму насчитывалось много, однако далеко не все были объединены, не подчинялись единому командованию, а потому и борьба их с франгельцами носила характер эпизодический. Утром Кольцов рассмотрел лагерь отряда. Он находился на довольно крутом склоне. Партизаны с трудом выдолбили в скальном грунте четыре прямоугольных углубления и накрыли их. Получились хоть и не очень уютные, но зато и два заметные землянки. Стрельченко гордился тем, что ни одна облава, ни Деникинская, ни Врангелевская, ни разу сюда не добралась. Еще несколько дней назад Стрельченко и не подумал бы покинуть это насиженное обжитое гнездо, а сегодня он отдал приказ подготовиться к перебазированию на новое место. Случилось непредвиденное. Из отряда ушли несколько человек. Дезертировали поддались на белогвардейскую пропаганду. «Нашли где-то белогвардейскую газету, прочитали приказ Врангеля», — объяснил Стрельченко. «Если Деникин на голый патриотизм давил, то Врангель о земле заговорил, будто будет землю крестьянам раздавать. Хитро так написано — отдавать обрабатывающим землю хозяевам. Вот несколько наших мужичков и рассудили, что если они с нами будут...» а Врангель повсюду власть возьмет, им земли не видать. И ушли. А если не возьмет, — улыбнулся Кольцов, — об этом они не подумали. И, помолчав немного, добавил, тут порою такие баталии словесные случаются, и все из-за земли. Тут То товарищу Ленину не доверяют, потому как товарищ Ленин хочет военные коммунии организовывать. Не ленина а Троцкий, — поправил Кольцов. А Троцкий кто? Друг и правая рука товарища Ленина. Ту в господине Врангеле сомневаются, раз он сам из помещиков. Вряд ли против своих пойдет. Нет у мужика уверенности, потому и находится в постоянном сомнении. Он сейчас как баба на выданье. Кто лучше приголубит, к тому и подастся. Факт оставался фактом. Несколько крестьян ушли с повинной к врангелевцам, и могли вывести на партизанскую базу карательные отряды. Поэтому Стрельченко расставил подальше от базы караулы с тем, чтобы белые при облаве не захватили их врасплох. А тем временем они готовились уходить с этих насиженных мест. Стрельченко дал кольцову газету «Великая Россия». «Прости вот это». Он ткнул прокуренным пальцем в набранную жирным шрифтом заметку. Это и был приказ. Точнее... Первый приказ правительства главнокомандующего вооруженными силами на юге России. 20 мая 1920 года, номер 3226, город Севастополь. Русская армия идет освобождать от красной нечисти родную землю. Я призываю на помощь мне русский народ. Мною подписан закон о волосном земстве, и восстанавливаются земские учреждения – в занимаемых армией областях. Земля казенная и частновладельческая сельскохозяйственного пользования распоряжением самих властных земств будет передаваться обрабатывающим ее хозяевам. Призываю к защите Родины и мирному труду русских людей и обещаю прощения заблудшим, которые вернутся к нам. Народу – земля и воля в устроении государства. Земле – волю народа поставленный хозяин. — Да благословит нас Бог, генерал Врангель. — Такой вот приказ, — сказал Стрельченко, принимая обратно газету. — И слов-то немного. О скольких заставил задуматься. Одни, видишь, уже ушли, а иные в сомнении. Очень их смущает в приказе слово «хозяин». Как думаешь, кого барон имеет в виду? Может, себя? Три дня провел Кольцов в горах присматривался к людям, к жизни отряда. Партизанами были в основном сбежавшие еще из Деникинской армии крестьяне. Было несколько рабочих, они приняли на себя командование отрядом. Находились здесь и такие, кто в прошлом занимался воровством, мошенничеством, конократством. Сейчас они выполняли в отряде роли снабженцев, руководили налетами на обозы. Отряд ни с кем не был связан. Он жил своей замкнутой автономной жизнью, принося пользу красным лишь самим фактом своего существования. Время от времени партизаны грабили врангелевские продуктовые фуражные обозы и тем самым отвлекали на себя какое-то количество войск для несения караульной охранной службы. Где-то по соседству, в районах Биюк-Анкоя, Арта-Саблы, Таушан-Базара, находились такие же, чуть побольше или чуть поменьше, партизанские отряды, которые жили такой же жизнью и точно так же не очень не рвались в бой. Это была дремлющая сила, ее следовало разбудить. Для этого надо было добираться к своим, ехать в Киев, Москву, быть может, к самому Дзержинскому, и слать сюда командиров, способных объединить этих прячущихся в ущельях, лесных чищобах людей, повести их за собой. Но как добраться к своим? Пешком, через наводненный белыми войсками Чангар и Перекоп, или на лодке, из Донузлава, в Скадовск или Севастополя в Одессу? Но разве возможно это без помощи подполья? Кольцов смутно представлял себе, как найти подпольщиков. Но не сидеть же здесь, в этом партизанском лагере, убедив самого себя, что ты принимаешь посильное участие в борьбе с врагом, и ждать. Чего? Разгрома белогвардейцев? Чтобы потом спуститься с гор и присоединиться к тем, кто действительно не щадил своих сил в борьбе с врагом? Нет. Такой жизни Кольцов не желал. В один из дней он упросил Стрельченко помочь ему добраться до Симферополя. Его переодели. И скипы документов, взятых у белых, подобрали подходящие. До Таш-Джаргана Кольцова провожали Сафрон, И даже сам Стрельченко, возле таш они со Стрельченко расстались. Сафрон уверенно повел Кольцова дальше, до Джиэн-Сафу, маленького татарского аула, расположенного неподалеку от городского предместия. В Джиэн-Сафу у Сафрона был знакомый татарин. У него они заночевали. Утром татарин ввел Кольцова в город, минуя заставы сложное чувство испытывал Кольцов в эти первые минуты в Симферополе. Город он знал хорошо, не раз бывал здесь. Внешне он ничем не изменился. Те же улицы, дома, вывески. И все же Кольцов попал, как будто в иной город, только похожий на тот, памятный с детства, провинциально тихий, неторопливый. Кольцов тут же и понял, чем вызвано это странное неузнавание. Город не только улицы и дома, но, прежде всего, люди, их поведение, облик. По знакомым улицам текла пестрая, шумная, чуждая ему жизнь. Было еще одно. Слишком долго он жил вне этого шума, многолюдия. Оно давило на него, угнетало. Ближе к большому шумному базару потянулись лавочки и кустарные мастерские матрасников, сапожников, шорников — Тут же бойко торговали закусочные, чебуречные, шашлычные. Из распахнутых окон и дверей несло кисловатым запахом дешёвого вина, горелого бараньего жира и лука. Кольцов присмотрел кофейню, где, на его взгляд, можно было спокойно посидеть. В киоске рядом он хотел купить, какие были газеты, но оказалось, что кроме официоза штаба Врангеля Великой России, ничего другого сегодня в продаже нет. Официальной информации в газете было мало, гораздо больше внимания уделял всевозможной хронике, то есть слегка подправленным и облагороженным сплетням, всякого рода пророчествам, наскоро обновленным анекдотам. В захлеб восхвалялся новый правитель, новые порядки, и, конечно же, в изобилии преподносились описания ужасов большевистского ада. Выйдя из кофейни, Кольцов пошел к базару на базаре и примыкавшем к нему толчке царило крикливое многоголосие. За длинными деревянными стойками замысловато расхваливали свой товар торговки зеленью, сновали с большими графинами на голове продавцы пенной бузы и просто подслащённой подкрашенной воды. В пёстрый гу вливались выкрики точильщиков, стекольщиков, монотонные причитания нищих, разбойничий посвист беспризорников. Несколько часов Кольцов бродил между рядами, толкался в очередях, торговался, покупал квашеные помидоры и соленые огурцы и ни разу за весь день не увидел ни одного знакомого лица из числа давнешних симферопольских друзей. Солнце клонилось к закату, торговые ряды стали пустить, и он начал замечать, что на него обращают внимание. Здесь все были при каком-то деле. Лишь один он бесцельно слонялся по уже малолюдной базарной площади. Чтобы чем-то заняться и заочно получить полезную информацию, он пошел к афишным тумбам, заклеенным объявлениями. Прочитал про знаменитую гадалку, про посудный магазин Киблера, про танцклассы и самое эффективное парижское средство от моли -клопов, и клопов, Он даже не сразу понял смысл объявления. Просто пробежал взглядом по написанным печатными буквами строчкам и что-то дрогнуло в нем, сильнее забилось сердце. Продаю коллекцию старинных русских монет. Кольцов закрыл глаза, боясь, что знакомое начало — лишь чистая случайность, а дальше пойдет совсем другой текст. Опять посмотрел на объявление. Также покупаю и произвожу обмен с господами-коллекционерами обращаться по адресу. Да что же это такое? Ведь этим шифрованным объявлением, слово в слово, Платоновы вызывали его в Харькове на связь, а здесь только адрес и фамилия другие. Фонтанная улица, 14, Болдырев, К.Н., собственный дом. Неужели это Красильников и Наташа, следившие за всеми драматическими поворотами его судьбы, пытаются таким способом Дать ему знать о себе? Или совпадение текстов? Во всяком случае, пока на улице день, следовало наведаться к этому Болдыреву. Кольцов вышел за рыночную ограду, глянул по сторонам и зашагал на фонтанную. На звонок долго никто не отзывался. Потом совсем близко раздался громкий удушливый кашель. Видимо, хозяин квартиры стоял под дверью уже давно, прислушивался и по какой-то причине не хотел открывать. И неизвестно, как бы долго он продержал Кольцова на пороге, если бы случайно не обнаружил себя кашлем. Загремели засовы, дверь наконец приоткрылась, но прочную литую цепочку хозяин не снял. «Вам кого?» «Я по объявлению», — скрывая волнение, сказал Кольцов. «Какому?» «Ах, да! Простите, так что вы хотели?» Кузьма Николаевич не забыл, конечно, об объявлении, но он и подумать не мог, что человек, которого жаждал увидеть Красильников, и которому это объявление предназначалось, придет так скоро. А Кольцов, видя замешательство хозяина, его подозрительную недоверчивость, почти уже не сомневался, что это все-таки случайность, совпадение, и просто так, на всякий случай, произнес те слова, которые должен был сказать, Меня интересуют две редкие русские монеты, две монеты Петра Первого, солнечник и двухрублевик. К удивлению радости Кольцова, пароль сработал. Зверкнула цепочка, и дверь широко отворилась. Входите. Вы Кольцов? Непостижимо. С какой точностью рассчитал семён Алексеевич? Красильников? Все еще не веря удача спросил Кольцов. Объявление — это его идея. Я догадался. Где он сейчас? В Севастополе? Нет, но ну как славно получилось с объявлением. Честно говоря, я не очень верил в успех. Тем более, что первоначально мы планировали напечатать объявление в газете, но не удалось. И тогда я принял самостоятельное решение расклеить его на заборах. Вероятность, что оно попадет вам на глаза, была мизерная. Один к миллиону. Так разговаривая, они прошли в комнату с лампой под абажуром. И лишь здесь хозяин протянул Кольцову руку. Будем знакомы. Зовут меня Кузьмой Николаевичем. Вас знаю по рассказам Красильникова. Хозяин явки вглядывался в Кольцова. И Кольцов теперь тоже хорошо рассмотрел его. Был Кузьма Николаевич действительно не молод. Худое, изрезанное морщинами лицо, глубоко запавшие глаза, обведенные болезненными тенями, и неожиданно густая темная, Лишь с редкой проседью шапка волос. Фигура, несмотря на сутулость, крепкая, костистая. «Да вы присаживайтесь», — предложил хозяин. «Сейчас будем чай пить». И вышел. Кольцов огляделся повнимательней. Комната невелика, обставлена самым необходимым. У стены диван, шкаф у другой, этажерка с кипой газет. Кроме трех окон, выходящих на улицу, сбоку было еще одно, глядящее во двор оно было приоткрыто, занавеска слегка вздувалась. Кльцов подошел к окну, отвел занавеску, осторожно выглянул. Под окном росли кусты. дальше виднелся каменный забор. около него темнело какое-то строение, по-видимому сарай. послышались шаги, звякнула посуда, кольцов обернулся. Кузьма Николаевич поставил на стол чайник чашки, посмотрел на кольцова, понимающе улыбнулся. «Вообще-то у меня тихо, но на всякий случай я вам сейчас покажу. Пойдемте». Через маленький коридорчик они прошли на кухню. Кузьма Николаевич отодвинул столик, под ним оказалась крышка люка. «Был небольшой подпол, но я прорыл лаз. Завтра, по свету, покажу вам все подробно. А теперь пошли, чай стынет». Чай, вправду, был очень вкусный, крепкий, ароматный. — Хорош? — Кузьма Николаевич был явно доволен. — Особая заварка. Морковь, чебрец и мята. А теперь рассказывайте. Кольцов коротко рассказал о себе, стал расспрашивать у Кузьмы Николаевича об обстановке. — Вы думаете, я знаю что-то досконально? — удивился хозяин. — Здешние газеты печатают всякую чушь. — Я читаю, строю свои догадки, анализирую и делаю выводы тем живу. Я кое-что сегодня тоже читал. Сегодняшнее интервью Врангеля вам не попалось на глаза? В Великой России. Там он говорит, что не собирается освобождать Россию триумфальным шествием на Москву. Но не станет же он сидеть здесь, в крымской бутылке до окончания века, постарается вырваться, но пока порядки наводят Сформировал правительство, Бывший шеф департамента полиции Климович назначен министром внутренних дел. Создали комитет, который разрабатывает закон о земле, чтобы привлечь крестьян. Татищев и контрразведка стараются вовсю. В подполье серьезные провалы. Видите, сколько я вам сразу наговорил. Признаться, устаю от одиночества. Не с кем слово сказать. Они разговаривали еще долго. Кузьма Николаевич жаловался на провалы и на плохую связь с центром на трудности работы сообщил где искать красильникова лишь когда в лампе кончился керосин кузьма николаевич похватился заохал да что же это я вы ведь здоровье да и будет у нас еще время наговориться завтра документы вам сделаем а уж послезавтра пожалуйста в путь в маленькой комнатке отведенные кольцову были слышны через стенку покашливаний и возня Кузьмы Николаевича, но вскоре он затих, а к кольцову он сначала не шел, чередой летели мысли. Никто не мог ему объяснить, что случилось, почему самый злейший его враг полковник Щукин лично вывез его из крепости и отпустил, даровал свободу. Пригревшись под теплым одеялом, он подумал о предстоящей поездке в Севастополь, о встрече с Красильниковым, Наташей вспомнила тани уехала ли она в париж доведется ли ему еще когда-нибудь увидеться с нею незаметно он заснул с постели его поднял громкий стук сильно настойчиво стучали в дверь из соседней комнаты не слышно появился кузьма николаевич тревожным шепотом сказал кольцову ума не приложу кто это может быть на всякий случай идите на кухню быстро одеваясь кольцов услышал как на вопрос хозяина и за дверь ответили открывайте же вам телеграмма телеграмм сюда присылать было некому пятясь кузьма николаевич вернулся в комнату махнул кольцову быстро клазу я следом еще успеем уйти в темноте он просунул в руку кольцова увесистый сверток кольцов развернул холстину и в его руках оказался Плоский восьмизарядный браунинг и три полностью набитых патронами магазина. За дверью, наверное, поняли, что в телеграмму не поверили и открывать не собираются. В дверь раз за разом забухали чем-то тяжелым. Кольцов был еще в комнате, когда, брызнув осколками стекол, разлетелась оконная рама, и на подоконник спрыгнул человек. Кольцов выстрелил. Одновременно ответная вспышка озарила комнату, Человек на подоконнике взмахнул руками, качнулся и повалился наружу. Но и его пуля нашла цель. Кузьма Николаевич неподвижно лежал на полу. Кольцов кинулся к нему, приподнял за плечи. Кузьма Николаевич! Голова была мокрой и липкой от крови. Кузьма Николаевич не подавал признаков жизни. Трещала входная дверь. Стреляли со двора в разбитое окно. Кольцов понимал, что дом окружен. Он бросился в кухню, сдвинул стол и открыл люк. Перед ним зияла черная дыра. Кольцов спружинил тело и спрыгнул вниз. За что-то зацепился, больно ударился. Несколько мгновений лежал неподвижно. Здесь, в подвале, пахло затхлостью и сырой землей. Как в могиле, мелькнула мысль, и тут же появился страх, что у него сломаны ноги. С минуты на минуту надо было ждать, что в дом ворвутся и выйдет люк. Кольцов нащупал рукоять Браунинга, осторожно повернулся, пошевелил ногами. Острой боли не было. По струе свежего воздуха Павел нашел лаз, который шел наклонно вниз. Двигаясь на четвереньках, Кольцов через несколько секунд ткнулся в невидимую дощатую стенку. Немало времени понадобилось ему, чтобы оторвать две доски. Образовалась довольно широкая щель. Он стоял на крутом склоне Макуриной горки. Вокруг темнели кусты. Далеко внизу мерцали фонари Воронцовской улицы. Сзади нависали дома Лазаревской. Где-то недалеко здесь находилась каменная лестница, соединяющая две эти улицы, но искать ее не было времени. Совсем близко слышались голоса. Не раздумывая и рискуя разбиться, Он бросился напрямую вниз. Скользя, падая, поднимаясь, Кольцов скатился к полисаднику небольшого домика на Воронцовской. Остановился, прислушиваясь. Сверху донеслись хлопки выстрелов, голоса, прочесывают горку. Понял Кольцов и выскочил на улицу, чуть не угодив под экипаж. Кто-то куда-то катил в ночи. Возница, натянув вожжи, резко осадил лошадь. «Я занят». Он испуганно смотрел на Кольцова, догадываясь, что стрельба на Макуриной горке имеет прямое к нему отношение. Из экипажа выглянула женщина. Она тоже слышала выстрелы и, как-то по-своему оценив ситуацию, сказала Кольцову, чтобы он скорее садился. В жизни человека бывают такие минуты, когда решение надо принимать мгновенно. Кольцов скачал в пролетку. Пошёл. Яростно хлестнул извозчик лошадь, и пролетка быстро покатилась по булыжной мостовой. «Чем вам помочь?» — спросила женщина. «По-моему, это из-за вас поднялась там стрельба». «Сейчас все время кто-то в кого-то стреляет», — неопределенно ответил Кольцов. «Мы сейчас повернем. Но вам туда, ближе к центру, не следует. Лучше выйдете здесь». Женщина наклонилась почти к его уху, как можно тише добавила — — И уходите. Я не уверена что извозчик не скажет, где вы вышли. Благодарю вас за заботу. Пролетка остановилась. кольцо спрыгнул на землю. — К сожалению, ничем больше не могу вам помочь, — искренне сказала женщина. — Разве что. Может, вам нужны деньги? Нет — Нет-нет, спасибо. Он подождал, пока пролетка тронется, и шагнул в сторону, в тень от мощных кустов расцветающей сирени. Проводив взглядом скрывающуюся за углом пролетку, с благодарностью подумал о выручившей его женщине. «Интересно, кто она? И за кого меня приняла?» «Русская женщина! Она всегда кого-то спасает!» «Ну, спасибо!» Вокруг было тихо, лишь пронзительно надрывались сверчки. У него даже появилась возможность обдумать случившееся. «Как объяснить налет на явку?» Первая мысль — не он ли привел хвост. Шаг за шагом проследил весь прошедший день. Нет, слежку за собой он нигде не почувствовал. Значит, следили не за ним, а заявкой И когда он вошел туда, замкнули кольцо. И все же ему удалось уйти. А Кузьма Николаевич остался там. Что же дальше? Надо было кого-то предупредить, что Явка провалена. Ведь кто-то не зная, придет туда и будет схвачен, но кого предупредить? Он никого здесь не знает, явок у него нет, надо пробираться в Севастополь. Но вероятность попасться на глаза патрулям сейчас, среди ночи, была крайне велика, и все же ничего другого у него не оставалось. Осторожно двигаясь по улицам, внимательно глядя по сторонам, он пробирался к окраине города. Решение созрело такое добраться до Джен-Софу, к знакомому татарину, и уже оттуда завтра-послезавтра в Севастополь на поиски Красильникова.